Новелла первая. Сэр Чепилетто обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает. Негодяй при жизни по смерти признан святым и назван Сан Чепелетто. Милые дамы, за какое бы дело ни принимался человек, ему достоит начинать его во чудесное и святое имя того,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 часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чаперелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чаперелло, думали, что это то же, что на их языке «чапель», то есть «вино», то они и прозвали его не Чапелло, а Чиапелетто, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали, как Чапелетто. И лишь немногие за сэра Чапарелло. Жизнь этого Чапелетто была такова. Был он нотариусом, и для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов, хотя бы их было у него немного, оказался не фальшивым. Таковые он готов был составлять по востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием. Прошенный и непрошенный. В то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем, и он злостным образом выигрывал все дела, которым его привлекали с требованием сказать правду по совести.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 когда миссер Мушьятто вспомнил о сэре Чепарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургундцев. Потому, велев позвать его, он сказал, «Ты знаешь, сэр Чепелетто, что я отсюда уезжаю совсем. Между прочим, у меня есть дела с бургундцами, обманщиками» и я не нахожу человека более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, если ты возьмешься за это, я обещаюсь снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь. Сэр Чапелетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего,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 С криком «Нечего щадить этих псов ломбарцев Их и церковь не принимает!» «И бросятся они на наши дома, и, быть может, не только разграбят наше достояние, но к тому же лишат и жизни!» «Так или иначе, а нам плохо придется, если он умрет!» «Сэр Чепилетто...»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 Он начал его спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь женщиной. Сэр Чапилетто отвечал, вздыхая, — Отче, в этом отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь погрешить тщеславием. — Говори, не бойся, никто еще не согрешал, говоря правду на исповеди или при другом случае.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 умилился. «Я очень рад, что таковы твои мысли, и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная совестливость. Но скажи мне, не грешил ли ты любостяжанием, желая большего, чем следует, удерживая, что бы ни следовало?» — отвечал на это сэр Чепелетто.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 «Дурно я сделал, что ее выбронил. Тяжелый это грех. Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чапилетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное сэром Чапилетто — правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный. После всего этого он сказал, «Сэр Чапилетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете. Но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело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 похвалив его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано. Оба брата, сомневающиеся, как бы не провел их сэр Чапилетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от комнаты, где лежал сэр Чапилетто, и, прислушиваясь, легко могли слышать и уразуметь все, что сэр Чапилетто говорил монаху.